Хозяин. В конюшне тепло. Живут все лошади. Стукнет по дереву подкова, цепь недоузка зазвенит или скрипнет перегородка. Караковый почесался. В узкое окно влезает круглый месяц. Лошади беспокоятся. Опять поглядывает месяц-то. Ржёт не вороной. Хоть бы козёл пришёл, всё не так страшно. Козла хозяин боится, сказал Караковый. «А месяц сам по себе, его не напугаешь!» «Куда это козёл ушёл?» — спросила рыжая кобыла. «На плотину, в воду глядеть!» Кобыла храпнула. «Чему воду глядеть? Одни страсти!» «Страшно мне!» — зашептал вороной. «Месяц в окно лезет. Схватить его разве зубами?» «Не трогай!» — ответил Караковой. «Захромаешь!» Кобыла жалостно заржала конюшни опять тихо. На сеновале возятся мыши. Захрапел вдруг, шарахнулся вороной, копытами затопал. «Смотрите, смотрите, месяц-то!» зашептал он. «И рога у него, и глаза!» Дрогнул караковый «А борода есть? И борода веником!» караковый захрапел. «Хозяин это! Берегись!» Вдруг клубком из окошка скатился в стойло вороному старичок и засмеялся заскрипел. Вороной стал, как вкопанный, мелкой дрожью дрожит. Рыжая кобыла легла со страха, вытянул шею. Караковой забился в угол. «Вороненький, соколик!» — заскрипел хозяин. гривку тебе заплету! Боишься меня? А зачем козла звал? Не зови козла, не пугай меня!» И с вывертом, с выщепом ухватил Воронова. Вороной застонал. «Стонешь? Не нравится! А мне козлиный дух нравится! Идем за мной!» Старичок отворил дверь и вывел за гриву Воронова во двор. «Голову-то не прячь!» Скриптулон и ущипнул за губу. Вспрыгнул на холку и помчались в поле. Караковый подбежал к окну. «Ну и лупят! Пыль столбом! Под горку закатились! Смотри-ка! На горку вскакнули! стали Хозяин шею ему грызет! Легается Вороной! Поскакали к пруду!» конюшню вошел козел и почесался гуляешь крикнул козлу караковой а воронова хозяин гоняет где спросил козел басом у пруда опустил козел рога и помчался перебежал плотину стал кудластый и пошел от козла смрад В пруду вода зашевелилась и повсюду из камышей из подветел Повырезла вся нечисть болотная, поползла по полю, где вороной под хозяином бился. Заблеял козёл. И от этого хозяин на лошади, как аец, забился, ноги поджал. Подползает нечисть, блеет козёл. Побился, покружился хозяин и завял, свалился с коня. Ухватили его лапы, потащили в пруд, а вороной, оттопырив хвост, помчался в конюшню. Прибежал в мыле, захрапел, ухватил сено зубами, бросил и заржал на всю конюшню. И как только я жив остался! А спустя время пришел козел и лег в сено. Ноги у меня отнялись, стонала рыжая кобыла. Караковый положил морду на шею вороному, а козел чесался. Донимали его блохи.